глава 22 я сумела подняться с кровати ближе к вечеру следующего дня пока приводила себя в порядок услышала заинтересовавший и успокоивший меня разговор разговаривали леди юлиана и ангел кошачий слух меня не подвел слышала я все очень отчетливо а почему мама до сих пор спит вот вы уже вылечились и встали я сильная ведьма А мама твоя еще не умеет правильно силы свои использовать. И почему ты эту девочку мамой зовешь? Она же тебе не мать, ты же знаешь? Знаю. Раньше она не была моей мамой, а потом стала. Теперь я ее самый родной сын, она меня любит. Если ты останешься со мной, я тоже буду тебя очень любить. Не останусь. В нашей семье я мужчина, и мое главное дело — защищать маму. «Но у меня тебе будет лучше. Я научу тебя магии, разрешу играть с моими стражами, подарю меч и коня. А твоя мать еще слишком юна. Она не сможет дать тебе всего этого. Будете жить в нищете. Вам придется голодать, носить плохую одежду. Вокруг будет много плохих людей. Они будут вас обижать». «Нет, я умею выступать и смогу зарабатывать». «Что ты умеешь?» «Выступать. Меня в балагане научили петь, танцевать и стоять, не двигаясь, когда ножи кидают. Мы будем работать, мы будем вместе». «Но для того, чтобы уйти, вам придется пройти топи, а это верная смерть». «Я пойду с мамой, и если мы умрем вместе, то боги разрешат нам родиться вновь, опять вместе». — Кто тебе такое сказал? Мама? — Нет, мне сказал отец, давно сказал. Я еще совсем маленький был, но я его помню. Он редко приезжал и говорил со мной очень мало. Наверное, ему неинтересно было со мной сидеть, но это я запомнил. Если умрешь вместе с тем, кого любишь, то благословение богов поможет встретиться вновь. «Теперь перед сном я всегда прошу богов о смерти вместе с мамочкой. Еще совсем недавно я очень боялся умереть. Я был один. Но теперь мама меня нашла, и я уже не боюсь». «Они отвечают тебе?» «Да. Мне обещали, что мама всегда будет со мной». «Боги говорят не со всеми». «Да. Но я долго просил. Мне ответили». «А как же отец? О нем ты тоже просил богов?» «Нет, мой отец — сильный маг, он справится сам. С мамой мне лучше, она меня любит». «Так значит, не останешься?» «Нет». Чтобы помочь сыну прекратить явно начинающий тяготить его разговор, я нарочно уронила стул, и уже через мгновение маленький вихрь влетел в комнату и запрыгнул ко мне на руки. Я прижимала к себе самое преданное и любимое существо в этом мире и плакала от счастья, благодаря богов за то, что теперь не одна, и у меня есть он. Ужин прошел в напряженном молчании. Леди не желала со мной разговаривать. Навязывать ей свое общество и свое внимание я не стала. Не хочет говорить. Что ж, не очень-то и хотелось. Зато есть время прогуляться. Ангел повел меня знакомиться со стражами. Они оказались удивительно умными существами, вполне разумными, любящими побегать и поиграть. Время в их компании пролетело незаметно. Спать мой сын укладывался уставшим, но очень довольным. А я ждала. Ждала разговора с хозяйкой, ее решения. Дождалась. Стоило только ангелу заснуть — как тут же возле меня появилась Уля и пригласила на вечерние посиделки у камина, предупредив о том, что госпожа приняла решение и готова его сообщить. В камине уютно горел огонь, потрескивали поленья, взлетали искры. А вот кресло возле него было только одно, и оно было занято. Юлиана собиралась не только объявить мне свою волю, Но, судя по всему, указать мне то место, которое я, по ее мнению, достойна занимать. Теперь она действительно выглядела по-королевски. Платье, драгоценности и тиара на голове указывали на ее высокое происхождение, богатство, высоту занимаемого положения. В кресле передо мной действительно восседала королева. Ее высокомерный и презрительный взгляд пытался пригнуть меня к полу, но она просчиталась. Ни богатства, ни титулы не могли заставить меня трепетать перед ней, а потому мое дальнейшее поведение наверняка разочаровало ее. Что я сделала? Ничего предосудительного. Просто придвинулась поближе к камину и, усевшись прямо на ковер, протянула руки к огню. пытаясь почувствовать его энергетику, тепло и ласку. На какое-то время я и впрямь забыла о том, что она сидит чуть сбоку от меня и внимательно за мной наблюдает. Лепестки огненного цветка ласкали мои пальцы, и я чувствовала, как по моему телу пробегают искрящиеся волны. Это было настолько упоительно, что восторг, переполнявший меня, на короткое время отодвинул в сторону все накопившиеся беды и проблемы. «Ты действительно ведьма», — проговорила Юлиана. Ее голос звучал очень тихо и был, к моему удивлению, абсолютно спокойным и вполне доброжелательным. «Но это ничего не изменит. Вы должны будете уйти, и я не стану тебя ничему учить, а потому...» Тоби пересечь тебе не удастся. Ты умрёшь сама и погубишь ребёнка. Я уверена, что твоя вторая форма очень нестабильна. Необученная магичка и ещё более неумелая ведьма. Единственный шанс выжить — это вернуться к беженцам с корабля и вместе с ними попытаться найти дорогу через горы. Малыш не желает оставаться со мной, а я не могу применить магию, но ты, как любящая мать, должна позаботиться о его благополучии, а это значит понять и не тащить его за собой. Кем ты станешь, вернувшись к людям? Ни один маг не станет тебя обучать магии, а если прознают о том, что ты ведьма, то дорога на костер будет единственной твоей наградой в этой жизни». Что тогда станет с мальчиком? В самом лучшем случае тебе с твоим смазливым личиком удастся устроиться подавальщицей, обслуживающей посетителей трактира. Не имея денег, титула, связей, ты никто. Оставь ребенка, и я помогу тебе пересечь болото. Дам денег, научу прятать свою сущность от ищеек святош и от магов. Решайся. Я могу даже пообещать, что не буду убивать тех людей, которые сейчас обосновались на берегу океана. Просто не пущу их в лес, и все. Ну? Но... Убрав руки от огня и повернувшись лицом к экс-королеве, я решила, что приютившая наследие имеет право знать все о моих выводах, и окончательное решение, ей тоже наверняка будет интересно узнать. «Леди Юлиана, я со всем вниманием выслушала ваши доводы и предложения, а также приняла к сведению ваше видение моего будущего. И вот что я хочу вам сказать. Не будет, по-вашему. Да, мы уйдем, но уйдем, как и пришли вдвоем. Наша судьба – это наша судьба. Опираясь на обещание безопасности, данное нам, мы задержимся ровно настолько, сколько понадобится мне для того, чтобы изготовить теплую одежду для меня и для моего сына. За пределами шепчущего леса зима уже наверняка вступила в свои права, и нам нужно подготовиться к нелегкому путешествию. Как только я посчитаю, что мы готовы уйти, мы уйдем. И поверьте, злоупотреблять вашим гостеприимством мы не будем. «Глупая, вздорная, дрянная девчонка!» «Ты ничего не поняла!» Мадам, бывшая королева, не только взбесилась и повысила голос. Она на меня заорала, как обыкновенная баба. «Я больше не буду тебе ничего предлагать и беседы вести с тобой не буду. Надеюсь, вы действительно уберетесь из моего дома достаточно быстро». Резко поднявшись со своего места, она стремительно покинула мое общество. Наверняка боролась с огромным желанием вцепиться мне в волосы. Да, не умею я с высокородными разговаривать. Придется учиться, а то не сносить мне головы. Там, куда я собралась, их на каждом углу встретить можно. Не успею даже ничего натворить. Один раз рот открою и без своей глупой головы останусь. Ну что?» Разбирать заготовленные во время перехода через лес шкуры будем завтра, а пока спать. Вот только не забыть бы подобрать ключик к сердцу Улечки, Ее помощь мне бы очень пригодилась.